А по словам Цицерона, истории, которые вели многие поколения вавилонских жрецов, охватывала гигантский период времени в 470.000 лет, и ни один из клинописных текстов не упоминал ни о каком вавилонском смешении языков. О знаменитой башне рассказ самого её строителя, царя Невоходона Сора, в переводе Жюль Оперта и Джорджа Смита звучит так: Я Невоходон Сор, царь Вавилона, слуга предвечного единого высший монарх, который преизносит Нево спасителя мудреца. Я сын Нева Паласора, царь Вавилонии. Великий Господь Миродах породил меня и повелел восстановить его обитель. Нева, который наблюдает за небесными земными воинствами, вооружил мои руки скипетром правосудия. Нева Хаденасор, имя которого, так же, как и имя его отца, включало в себя имя Бога Нева, восстанавливал храм Дзекурат в соотношении с точными астрологическими принципами, и каждая деталь в нем — на уровне этажей до их отделки соответствовало законам небесной механики вайлонских жрецов в кавычках эта пирамида является великим храмом земли и неба жилищем учителей богов миродаха святилище в ней которое я воз создал из чистого золота это место отдыха его владычества семиэтажную башню вечный дом который я вновь отстроил восстановил и отделал полированными плитами из кедра и кипариса и завершил его великолепием золотом серебром и другими металлами Прежде чем закончить рассказ царя, спросим, где здесь что-нибудь говорит о желании человека воплотить в камень свою гордыню и возвеличить себя до небес? В кавычках «нево», высший разум, благослови мой труд, благоволи ко мне всегда на пути грядущих времен, в семикратном умножении, в перерождении, в победе на троне и так далее и так прочее. Не выходя на ссор, царь, который восстановил это, остается распростертым перед твоим ликом. Зиккурат представлял собой семь квадратных башен, помещённых пирамидально одна на другую. Наверху находилось святилище с золотым ложем для бога, куда вела широкая каменная лестница. Ныне руины храма можно увидеть на левом берегу Евфрата в 150 км к юго-западу от современного Багдада. Согласно расчётам археологов, он имел высоту 90 м, а периметр основания около 360 м. Сейчас его развалины не превышают и половины былой высоты. Храм разрушен, и в некоторых деталях библейской легенды о Йулонской башне права. Неоднократно разрушавшийся и восстанавливающийся храм Бога Миродаха был уничтожен некими мощными силами. На обрушившихся стенах здания видны уже знакомые нам следы воздействия чудовищной температуры. Как пишут в своих отчётах археологи, огонь раскалил и расплавил сотни обожжённых кирпичей, опалив весь остов башни, сплавившийся от жара в плотную массу, подобную расплавленному стеклу. Предмет гордости Невыхода на Сора, дело его жизни, некогда превратился в спёкшиеся руины. Притом обожжённые кирпичи расплавлены с разных направлений снаружи стен и кроме того внутри развален. Это означает, что по башне были нанесены неоднократные поражающие и добивающие удары, словно кто-то очень не хотел, чтобы она когда-нибудь снова была восстановлена. Говорит ли нам школьная история о войнах с применением таких сил в те времена? Нет, потому что это уже достояние другой истории. Библейская история говорит о высочайшем, всеблагом Боге, наказывавшем людей за дерзость и разрушившим башню